имя. Только сталкиваясь с властями, Кротов вспоминал то имя, которым неведомые чиновники наградили подкидыша в далеком прошлом. Крутов Павел Валерьевич. Конечно, у него должны были быть папа и мама, но его судьба, судя по всему, их совсем не интересовала. Жизнь свою впрочем он начинал не у городских трущоб, а в подмосковном доме ребёнка. Куда найденыша доставила местная полиция? Подкидыш оказался непростым. Острый быстрый ум в подросшем малыше сочетался с почти полным отсутствием эмоций. Круче не чувствовал чужих, хотя и прекрасно распознавал. А позже научился и сам изображать загадочную для него черту обычных людей, когда это было выгодно. Нельзя было сказать, чтобы он совсем ничего не чувствовал. Лоские ощущения были ему вполне доступны, хотя некоторые из них, по-видимому, и в урезанном виде. Он слабо чувствовал боль, был равнодушен к еде и почти равнодушен к сексу. Пожалуй, единственной оставшейся дверью в мир нормальных людей было удовольствие от получения новой, желательно ограниченной доступной информации. Чужие тайны притягивали его, даже когда не могли принести никакой выгоды. Может быть, поэтому, а может быть, потому, что ему казалось это более перспективным, он отлично учился, попутно поглощая массу литературы, подбор которой показался бы... Мягко говоря, странным, если бы нашелся воспитатель, поинтересовавшийся, что же читает этот подросток с внимательным пытливым взглядом. Чего он точно не считал, так это художественной литературы. С его точки зрения, герои романов, которые заставляли читать преподаватели литературы, вели себя в большинстве случаев абсолютно неадекватно. А те немногие поведения, которых он считал разумным, казались ему предельно глупыми. До двадцати он уже знал. Он психопат. Эта информация, может быть, потому что относилась к его личности, оставила его равнодушным. Психопат? Очень хорошо. Сейчас круче гулял гулял по загородному лесу, сосновая пушка которого начиналась прямо за забором его загородной резиденции. Никакого удовольствия от этого он не ощущал. Спасибо хоть небольшой ветерок отгонял назойливых комаров и немного остужал вспотевшее тело. Странным, с его точки зрения, времяпровождением он занимался вынужденно. Приехал Серый, его доверенное лицо во многих делах и давний напарник. А лес был одним из немногих мест, где можно было говорить прямо и без опасения быть подслушанным. У такого авторитета, как Круча, причастного почти ко всем операциям серьезного криминала, касавшимся сетевых структур, были более чем весомые основания опасаться наблюдения — Да и почему опасаться? Круче был под негласным наблюдением со времен своего первого столкновения с законом еще пятнадцать лет назад. Так что сейчас он не просто гулял. Он бродил по участку леса, заранее осмотренному и подготовленному для такого случая. Серый боялся Круче до одури, и последний, прекрасно зная это, умело поддерживал эти чувства. Вот и сейчас он, не реагируя на поток слов, замер мрачной фигуры, повернувшись к собеседнику спиной. Пусть понервничает. Будет больше ценить жизнь, когда выберется из страшного, неухоженного леса в знакомый с детства город, в котором, надо признать, серый чувствовал себя, как рыба в воде. Еще круче. Мусорок изоляторский капнул. К ним пассажир заехал по нашей статье. Круче дернул плечо, мол, говори. Конкурентов он не любил. Я пробил. Фрейрока находил учетки пропавших и доил их понемногу. Сам чистый, типа идейного. Даже модуля нет. Спалился по-глупому. Подцепил запись чувака лет на тридцать старше себя. «Чего делать?» «Он на нашей поляне кормился. Паучим малость?» Круча резко развернулся, отчего Серый, побледнев, отступил назад. «Зачем? Его закрыли уже. Тебе что, больше делать нечего?» «Не, Круча. Я типа подобрать. Ценный же кадр. А чтоб позговорчивее был, прижать маленько. Хату там найти пострашнее или еще чего». Круча молчал, сверляв взглядом партнера. Того сильно интересовала глубина хвои под новомодными кроссовками, и он увлеченно раскапывал ее пяткой. — Говоришь, тридцать лет? — Ага. Серый продолжал рыть. — Тогда ведь модулей не было. Как же он древнюю четку сломал? — Не знаю. Вроде смарт у него был. — Ставь Америку в покое. Немного резко бросил от отчего Сера испуганно замер. «Ей так досталось. Чего ты докапываешься до неё. Собеседник хмыкнул, но взгляд остался испуганным. «Присовать не надо. Попроси Павла, пусть посмотрит, можно ли достать его. Если есть вариант, пусть подкатит. Предложит работу, ну, как обычно». Но при любом раскладе я должен точно знать, как он ломал учетки, понял? — Ясно, сделаем. Серый с видимым облегчением уехал. Круча готов был отправиться следом. — Загадка! Чего-то, чего он не знал, а так быть не должно. Этот мир подчиняется ему. Если он что-то прячет, в чем-то не признается своему повелителю... Это бунт. Возбуждение, если это можно было так назвать, было настолько необычно сильным, что он даже почувствовал слабые отголоски гнева. Кручий никогда бы не признался, но он ждал и подсознательно искал таких мгновений. Его влекло и манило то, чего он от рождения был лишён эмоций. Хотя бы в таком суррогатном виде, как злость. И весь остаток вечера он бережно хранил и растягивал немногое, доступное ему. Жвало был мрачен. Все бы ничего, но он был в оплоти. Лично припёрся в кабинет оперативников и теперь вышагивала за спиной Володина, воняя каким-то древним одеколоном. Последний писк столичной моды, между прочим. Смонтированную картинку с камер они просмотрели уже несколько раз. Вот в помещении для задержанных неподвижно сидит подозреваемый, откинувшись на спинку дивана. Вот в следующий момент он исчезает, чтобы в той же позе в том же положении очутиться посреди кабинета Севцова. Еще миг, и он валится на спину, потеряв опору. Диван остался на месте. Порядок событий не менялся, с какой бы камеры они его не просматривали. Изначально Володин подозревал трюк, который провернул техник с сетевого узла, сдвинув временные метки так, что пропала часть записи. Но, внимательно изучив все детали, ничего подобного подтвердить не удалось. Даже на экране, который рассматривали следователи-оперативник во время появления Злобина, отразилась его тень, точно в тот момент, когда он и появился». Никаких разрывов в картинке не было, ведь в углу экрана постоянно меняли свои цифры часы. — И что с этой его дочкой? — буркнул Жуала, уставившись в окно, помолчал, фыркнул. — Дочь, она же старше его. — Пока на контакт не идет, товарищ подполковник. Так как Жуала молчал, Володин добавил. — Может, негласно, так сказать? — Речь шла о генетической экспертизе, так как предполагаемая дочь не являлась подозреваемой, то и заставить ее сдать пробу на тест официально было невозможно. Почему? Это же в ее интересах. Мне, товарищ подполковник, кажется, она боится чего-то. Подозреваемый действительно очень похож на Злобина. Она мне его фотографии показывала. Одно лицо. Только этот лысый и потертый, что ли. Какой? Жвало развернулся к Володину, и кабинет тому показался слишком маленьким. Потертый, тихо повторил опер, поднял глаза и добавил. На фотографиях он такой ухоженный, домашний, а этот как старый ножик, весь царапанный, битый. Замолчал на секунду, подбирая слова. Как будто его точили сто раз, лысый весь, и, похоже, у него волосы вообще не растут ни на голове, ни на морде. Это возможно? Жвала села, Володин немного успокоился. Сидящий подполковник был привычен и не так грозен. Я попросил в изоляторе. Медблок там все обязаны проходить. Из кулапа сообщили, что у него повреждены все волосяные фолликулы. Сами они есть, а волосы не растут. Можно заказать исследование? Закажи. Жвала устало махнул рукой. «А что его...» — он пожевал губами, помычал. «Что эта дама говорит?» «Ничего существенного. Говорит на лицо вылитый. Только, как я и упоминал, покоцаны какой-то. Она пыталась связаться с ним, пока тот сидел в комнате, хотя и обговаривал специально, чтобы никакой самодеятельности. Пришлось вмешаться. Он виноват потупился. После этого заперлась. По нашим данным, плакала». Психи сказали, шок. Говорят, скоро пройдет. Медцентр не использовала. — Ладно, Володин, давай негласно. Надо убедиться, что это не он. Жвало помолчал. — Или он? — Есть, товарищ подполковник? — Есть у него. Жвало поднял глаза на Володина. — Какие идеи, Александр? Володин внезапно вспомнил слова Злобина, которые тот адресовал следователю. Он обратил тогда на них внимание, хотя и был страшно занят. Торопливо вызвал интерфейс на хрусталик привычными движениями глаз, используя детали окружающей реальности как указатели, открыл запись с заранее заготовленной меткой и повторил слово в слову. «Он сивцову сказал...» «Дождусь момента, когда у вас не останется никаких идей, никаких самых сумасшедших версий, когда вы будете готовы поверить чему угодно, лишь бы решить эту загадку. И тогда я, быть может, расскажу вам свою историю». «Ишь ты!» Жвание потянулся к столу поблизости, опёрся столешницу вытянутыми руками, коротко пробарабанил неясную мелодию. «Работаем, Александр. Делайте тест». «И закажите исследование по волосам!» Он ухмыльнулся, потер рукой подбородок. «Может, и я такую эпиляцию сделаю?» Хитро прищурился. «Косяк работает?» «Уже в камере». Жвала задумчиво кивнул. «Володин, ты нашу схему знаешь. У Севсова своя задача, у нас своя. Учти, он калач тертый. Не заметишь, как будешь на него работать» да я уже почувствовал пробурчал александр и неожиданно для самого себя озвучил то что поспудно беспокоило его все это время «А если товарищ подполковник он и правда тот самый злобин ну вот тогда и отправишься к нему на поклон скажешь извините гражданин я все сдулся рассказывайте я чему угодно теперь поверю жвалов встал ну не раньше Он задрал вверх указательный палец и добавил почему-то с грузинским акцентом. «И только по моей команде!»